глава 11. «И наша игра начинается! Первые ключевые предметы будут названы через полчаса, а пока сражайтесь или умрите красиво!» Напутствовал группу Тапка голос из репродуктора на стене. Тапка он раздражал до безобразия, но сделать с ним ничего нельзя было. Репродуктор был умело защищен. Видимо, вандалы вроде Тапка были частым явлением. Однако, судя по многочисленным пулевым отметинам вокруг репродуктора, защита не слишком останавливала некоторых из них. Ну что? Люди так злость сбивали. Комментаторы матчей действительно раздражали до невозможности. Тапок попытался расслабиться и еще раз прокрутил в голове карту местности, которую он заучил и на которой предстояло сражаться. Сейчас они были около третьих ворот, и это было просто великолепно. Отсюда, если рвануть налево, можно было проскочить в лесополосу и занять раньше других господствующую высоту под остатками ЛЭП. А можно было наоборот, уйти направо в лабиринт железнодорожных путей и выйти к мосту и двум крупным ангарам, недостроенному зданию то ли общеги, то ли бараков для рабочих и разбросанным вокруг них лабиринтом бытовок и навесов, сопровождающих любую большую стройку. Брошенная техника, стройматериалы грудами, в общем, райское место для засады и перестрелок. Можно было бы, конечно, поступить совсем странно и двинуть просто по прямой вдоль бетонного забора. Правда, в таком случае справа будет сначала одно двухэтажное промышленное здание, а через сотню-другую метров другое. А сами они, перебегая между строениями, будут представлять из себя идеальные мишени на светлом фоне без шансов укрыться. Разве что спрятаться за выходящими на поверхность трубами, сжаться там в комок и сидеть. Так себе идея, короче говоря. Впрочем, Тапок точно знал, что его интересует и как туда нужно добираться. За лесом, там, где располагался комплекс из двух пятиэтажек, прямо посредине было одно из тех мест, которые обычно в первую очередь посещает конвой. А значит, именно там конвой должен на территорию комплекса входить, и не через ворота он всегда появлялся внезапно, и как раз на лесном участке, значит, в том районе его и нужно подловить. Никто не обращал на это внимания, а вот Тапок, просматривая записи сражений на этой локации, заметил. Однако не все было так гладко, как Тапку бы хотелось. В частности, именно в этом районе располагалась одна из зон контроля лидеров – энергостанция Понятное дело, что энергии там давно не было, но осталась вся инфраструктура, а также основное здание, двухэтажное модульное строение, если точнее. Из ветеранов, которые попадали в лидеры, это место особо любил боец по прозвищу Хряк. Парень является большим фанатом тяжелого оружия и бригаду телохранителей держал под стать себе, с пулеметами, все в тяжелых или очень тяжелых бронекостюмах. И, кажется, Теппок раскусил, зачем именно эти ребята все время находились там. Если допустить, что именно в том месте и располагается проход из Скайсити на арену для конвоя, все становилось на свои места. Лезть на электростанцию просто так гладиаторы не станут, а если попытаются, им придется столкнуться с Хряком и его бригадой. Опять же, и любовь Хряка к этому месту становилась понятна. С одной стороны, он был фактически прикрыт охраной арены, и от конвоя ему всегда первым доставались всякие плюшки. Сигнал к началу боя прозвучал, и Тапок махнул рукой налево, первым устремился в пролом. За ним нырнул Бес и Джим в уже подогнанной под него и перекрашенной в нормальные защитные цвета броне, ранее принадлежавшей Желтому Королю. Крупнокалиберный дробовик он, кстати, отдал тапку, получив взамен аспида и иву. Все остальное хламье, по выражению тапка, отправилось к скупщику. Вместо двух комплектов брони, револьвера, сломанного аспида и кучи всяческой мелочевки, он получил полноценную разведброню и приличное количество боеприпасов, как к своим пистолетам, так и к этому самому крупнокалиберному дробовику. И оказавшись уже на локации, прямо на бегу тапок не удержался и в очередной раз повел плечами под броней, привыкая к ее тяжести. Вес ее несколько сковывал движение, но не настолько, чтобы это всерьез влияло на возможности тапка вести бой. Скорее, было просто непривычно. Сразу же за проломом находилось несколько ржавых контейнеров, составленных в две колонны по три в каждой. При этом самый верхний из левой колонны сполз в сторону, превращая конструкцию в эдакий стилизованный вариант руны Хагау. Для Тапка это был хороший знак, и он мысленно первый раз за все время напекли пекле помянул своих богов, попросив у них воинской удачи для себя и своих спутников. Они все трое, крадучись, прошли под аркой и быстрым шагом проскочив остатки до асфальтового дорожного полотна, растрескавшегося и поросшего жесткой, выгоревшей под солнцами пекло травой, быстро углубились в то, что когда-то было, наверное, густым лесом, однако на этой планете быстро пожухло и высохло. Распорядители арен старались сохранить растительность, поэтому часть кустарников все еще была покрыта хоть и желтоватой, но все же живой листвой. Вот только крупные деревья не выдерживали жары и того постоянного мощного потока ультрафиолета, что обрушивали на них небеса, и в большинстве своем просто стояли мертвыми с облетевшей листвой. Впрочем, даже их трупы спасали более низкие деревья от солнечных лучей, давая призрачный шанс на выживание. Передвигаться по этому псевдолесу было невероятно сложно. Все опавшие ветви и листья на жаре высохли, издавали страшный хруст и шорох, стоило их зацепить. И если тот же бес двигался бесшумно, чисто по привычке, то способностей тапки и тем более джима для подобного не хватало. Они умудрялись создавать столько шума, будто по лесу крадется стадо кабанов. Бес укоризненно поглядывал на них, потом просто плюнул и учесал вперед метров на двести, выполняя роль головного дозора. И не напрасно. Практически на встречном курсе к группе «Тапка» двигались какие-то бойцы. И вот они страшно не нравились Бесу. Уж больно хорошо была экипирована группа. Все с серьезными стволами, отнюдь не гражданского класса. Причем у двоих, судя по всему, были энерговинтовки повышенной дальности. А это уже армейский стандарт. Еще один щеголял легким пулеметом. Остальная троица была со штурмовыми винтовками. Похоже, командиром был парень с пулеметом, а еще он регулярно сверялся со своим планшетником и корректировал направление, причем вел он бойцов точно на тапка. В принципе, можно было бы подождать остальных, но бесу чертовски надоело быть все время на прикрытии и вторых ролях во всем, что касалось боя, а эти... «Нет, они были хорошо экипированы по стандартам, что пекло, что даже вполне цивилизованных планет, если таковыми можно назвать планеты, где орудуют отряды наемников. Но без таких жрал на завтрак, да и вообще, ни один тапок тут умеет врагов пачками истреблять». Бесу требовалась разрядка, нужно было скинуть напряжение последних дней просто оторваться, поработать так, как он любил и умел, сольно и аккуратно против превосходящих сил противника. Группа довольно грамотно двигалась, запустив вперед пару штурмовиков, как окрестил их для себя бес, но они мало интересовали его. В таком лесу, да без спецприборов, фига с два они в него попадут или хотя бы заметят первыми. Но все же стоит убрать парней с энерговинтовками, потом уже остальных. А то начнут палить направо и налево, могут и попасть по закону подлости. А вот пулеметчика неплохо бы допросить. Но если сейчас начнется стрельба, то вряд ли бес сможет это сделать. Значит, придется работать из-под тяжка. Первый марксман даже не успел понять, что с ним произошло. Просто неизвестно, откуда в его глаз ударила дозвуковая пуля, разворотив половину черепной коробки и заодно прострелив заднюю стенку его шлема. А нечего с открытым забралом лазить. Есть забрала, пользуйся им. Естественно, потерю заметили остальные. Группа немедленно залегла, ощетинившись стволами во все стороны. Головной дозор немедленно ломанулся сквозь кусты, пытаясь привлечь к себе внимание и либо обнаружить противника, либо заставить его выдать себя и свое местоположение. Но бес был не лыком сшитый и, конечно же, просто их проигнорировал. Даже если кабанчики сейчас добегут до тапка, их там есть кому встретить и чем. Уж тапок с его звериным чутьем и слухом должен был учуять начавшееся сражение, подготовиться. Сам же бес, лежа в небольшой канавке и положив глушитель своего любимого пистолета на каменную ступеньку, торчащую из земли, пытался незаметно достать еще одного стрелка. К сожалению, тот спрятался, и наружу торчала только пятка и верхний край каски. Все остальное тело он спрятал в ржавой здоровенной трубе с эмблемой «Робот-Экс». Без взял прицел чуть ниже края шлема противника. Трижды нажал на спуск, после чего мигом убрал пистолет и застыл, пытаясь увидеть результат своей стрельбы. Ответного огня не было, но все же он медленно и аккуратно прополз на несколько метров дальше, где заранее приметил точку между камнями, через которую крайне аккуратно выглянул. Он не промазал. Тело второго стрелка в неестественной позе замерло на том же месте, где и было, а край трубы окрасился алым. Автоматчика и командира группы с этой позиции видно не было, но бесу и не нужно было их искать он вынул из под сумка на поясе небольшую гранату размером с грецкий орех трижды быстро сжал ее пальцами активируя и выставляя таймер и без замаха швырнул ее за ту самую трубу граната на два голоса раздался чей то крик но ариня ария цвета шумовой хиру убежать невозможно Тут спасет ли хороший имплант, способный проанализировать подлетающий объект, опознать его и временно погасить хозяину все органы чувств, или же полностью закрытый шлем брони пятого-шестого класса? На противниках такой брони не было, как и не было у них запрещенных к продаже гражданским военных имплантов с ИИ, так что они огребли по полной. По большому счету, можно было бросить и боевую гранату, но бес ведь хотел взять старшего группы живым. Хлопок и яркая вспышка шибанула бесу по ушам и глазам, даже когда он залег в укрытие. Вслед за хлопком гранату он услышал отборнейший мат. Сейчас скрываться было глупо, нужно было пользоваться моментом. Он поднялся из своего укрытия и на полусогнутых, быстрыми, стелющимися шагами прошел вперед. «О!» А вот и клиенты. Оба, и автоматчик, и командир катались по земле, держась руками за лица. Бес вскинул пистолет и быстро сделал четыре выстрела. Два в корпус и в голову бойца с автоматом, и еще два по локтям командира отряда. Промазать с такого расстояния было невозможно, так что все пули легли ровно туда, куда бес и планировал. Бес хотел сказать что-то пафосное, как-то подчеркнуть свою победу, но тут в его шлем ударила пуля. Вернее, пули прошлись по нему, ударили в керасу шлем, взрыли почву вокруг, как только по конечностям не получил. Впрочем, и так хватило. От удара в шлем в голове загудело, перед глазами все поплыло. Бес смухлевал, прикинулся, будто убит, картинно рухнув вниз, не забыв подправить направление падения так, чтобы скатиться в свою канавку и скрыться от взглядов противников. «Вот ведь дурак, сам же лоханулся, тупо подставился. А все почему? Потому что решил, будто те двое ушли далеко вперед или даже над тапкой Джима напоролись». Ошибка могла бы быть фатальной, но броня спасла беса. Впрочем, несколько обширных синяков он себе все же заработал. Еще, судя по ощущениям, еще и трещину в ребре. Морщась, не поднимаясь из канавы, он аккуратно достал из набедренного кармана тонкий шприц-инъектор и прямо сквозь одежду вел себе содержимое. В одноразовом тюбике содержалась ударная доза программируемых нанитов, способных в течение пары десятков минут затянуть любые нетяжелые раны и травмы. Жаль, что применять такое хорошее средство пришлось практически в начале. Но бегать следующие несколько часов с трещиной в ребрах тоже не годилось. Он слишком сильно потерял бы в эффективности. Тем временем на склоне раздались крадущиеся шаги. Их здорово заглушали стоны истинания раненого командира отряда, но бес все же вычислил, что идут двое. Идиоты. Если бы один пошел, а второй прикрыл, то у них был бы шанс прибить беса. А так... Он подождал, пока шаги не приблизятся метров на десять-пятнадцать, и прямо из положения лежа выпустил пять пуль, целясь на звук. Один из противников вскрикнул и бросился в сторону, второй тяжело завалился на землю. И тут со склона за спиной врагов дважды ударили выстрелы. Бес тут же узнал их, так стреляли пистолет и тапка. Удирающий противник смог отбежать на несколько десятков метров, но тут ему будто в спину что-то ударило. Он споткнулся, кубарем полетел по земле, но и из раны хлынула кровь. Причем поток ее был столь обилен, что мог бы посоперничать с прорывом водопроводной трубы. Похоже, Тапок прикупил себе каких-то очередных спецбоеприпасов и переадаптировал под них пистолеты, иначе объяснить такое было нельзя. «Все, бесяра, можешь подниматься!» — послышался голос Тапка. «Я добил последнего!» «Ну, положим, я бы и без тебя обошелся!» — проворчал бес. «Ну, спасибо!» «Так понимаешь, что тот недобиток!» Тапок ткнул стволом в сторону, откуда доносились стоны. «Оставлен специально?» «Ага!» — кивнул бес. «Мне очень интересно, как он на нас вышел и на ком из нас маячок!» «Маячок?» «Угу. Они шли, сверяясь с местоположением. Тот тип...» Бескивнул на стонущего. «Состоянно глядел на приватник. Уверен, на ком-то из нас маячок, и точно не на мне. Меня они не смогли засечь». «Хм...» — нахмурился тапок «Ладно, побеседуй с болезненным, а я пока осмотрю крестничков, а вось с них чего дельного добудем. Винтовки забери, главное». Тапок лишь согласно кивнул и пошел проверять тела, позвав за собой и Джима. Беж быстрыми шагами спустился к лежащему в луже крови командиру отряда. «Эй!» — он не сильно пнул того по искалеченному локтю, вызвав очередной вскрик боли и град ругательств. «Хочу задать тебе пару вопросов, и тебе лучше на них ответить быстро!» да пошел ты козел все равно вам не жить вы не выйдете с арены живыми вас заказали урода фонтонируя слюнями заорал раненый ну положим я то выйду усмехнулся бес но это уже не твоя проблема о себе думай думаю нагло рассмеялся пленник «Это ты, раз такой умный, попробуй выйти. Вот прямо сейчас тебе заблокировали капсулу, рот так что готовься сдохнуть. ха и ха в смехе, но обезмолча достал из кобуры на боку парня пистолет и, не целясь, пальнул ему в подъем стопы. Вопль боли было слышно, наверное, метров на сто. Успокоился, поинтересовался у пленника бес, когда тот, наконец-то, перестал вопить. «Учти, пулю в куда более интересное место ты не получил сейчас только потому, что сказал кое-что интересное. Если ответишь на мои вопросы, просто пущу пулю в голову и очнешься ты в новом клон теле. Не скажешь? Я наложу на тебя жгуты и буду медленно тебя резать. Тебе будет очень больно». Бес даже кровожадно усмехнулся одной из своих заранее отработанных улыбок, которые безукоризненно действовали на клиентов. «Поверь мне, ты запомнишь все, что я сделаю, и никогда не забудешь!» «Пошел ты!» а парень и впрямь был крепкий. Раскололся он только тогда, когда бес раскалил кончик ножа на зажигалке и поднес к зрачку пленника. Вот тут-то он и поплыл. «Черт, черт, черт! Ладно, хватит! Все, все! Вас заказал желтый!» Он забашлял кучу бабла всем, кто согласился на этот заказ. Он купил всю техническую команду этой игры. Мониторинг Горелого идет постоянно. У меня просто приемник. «Где маячок?» — спросил бес. «Это не маячок, это чип, который вшивают всем Григорием. Не знаю, как желтый получил доступ к метрике, но...» «Вот ведь, урод!» — вздохнул бес. «А твоя капсула отсоединена от сети». — заявил парень. «Вот урода!» — поразился бес. «Вот так, значит, желтый решил играть!» «Ну, это все, что ты хотел?» — спросил пленник. «Делай, что обещал!» Бес не стал издеваться и, как и было договорено, прострелил парню голову, после чего бросил на грудь покойного пистолет, развернулся и пошел прочь. По пути он крепко-накрепко задумался. Технически можно было бы заглушить маяк тапка, но тогда, скорее всего, будет отдан приказ на ликвидацию. Тапка посчитает беглецом. Оставит все как есть, тапок станет передвижной мишенью, и черт его знает, сколько еще команд охотятся на него. И что делать? Пытаясь найти выход из ситуации, бес вернулся к своим. Тапок ещё не подозревающий ни о чём, увлечённо раскладывал груду трофейного снаряжения. Бес притащил с собой легкий пулемет, пару коробов к нему, ну а у тапка были две винтовки МК-117, энергетическое оружие повышенной дальности. Очень неплохая игрушка, если бы не ее масса. Но все же без на покупку такой раскошелиться тупо не мог, она стоила бешеных денег. Однако тут за нее платить и не надо было, так что он просто прихватил одну и набил под сумки аккумуляторами магазинами. Пулемет немедленно перекочевал в руки Джима, а Тапок, верный своей привычке к короткоствольному оружию, забрал себе суперсовременный и навороченный то ли малокалиберный автомат, то ли пистолет-пулемет с глушителем, оказавшийся у того автоматчика, что был с командиром. Жаль, но боеприпасов к оружию было не так, чтобы много. Ребята не собирались воевать на арене, они шли убивать Тапка и компанию, после чего явно намеревались убраться. «Слушай, Тапок, тут такое дело», — заявил Бес. «Короче, Желтый Король тебя заказал. Эти все...» Бес кивнул на трупы. «Только одна из команд, которых отправили тебя убивать». Да. «Даже так?» Тапок удивленно поднял бровь, а потом усмехнулся. «Ну что же, значит, мы устроим отличное шоу, как и хотел распорядитель. Не так ли?»